Глава 16. Схождение. Пока мы направлялись в район, который я выделил Фальку и его истерзанным варпом-братьям, Абаддон комментировал многое из того, что видел. Его заинтересовал внешний вид мутантов со звериной кровью с Сарциариуса, что привело к продолжительной дискуссии об их наклонностях и манере поведения. От него не ускользнуло то обстоятельство, что из них получался идеальный экипаж а также то, что он назвал иными применениями. «Болтерное мясо», — пояснил он. «Термин не вызвал у меня улыбки, хотя, по правде говоря, не вызвал и у него. Он говорил о реалиях войны, а не о страданиях, которые ему нравилось причинять». Многие группировки использовали людское отребье и стаи мутантов в качестве дешевой орды, приносимой в жертву плоти, и тратили их жизни, чтобы истощить боезапас противника и забить цепные клинки врагов мясом. Звери-мутанты Сарциариуса относились к более ценной породе, чем большинство. Однако я согласился, что да, мне было известно о нескольких группировках тысячи сынов, которые использовали подобным образом даже своих высоко рабов. За праздной беседой постоянно крылась холодная искренность, из-за которой его расспросы больше напоминали исследования, нежели простое проявление любопытства. Его также заинтересовали бронзовые лица анамнезис. «Мы прошли мимо сотен таких, взирающих на нас со стен через неравные промежутки». Обратившись к ним, Абадон не получил ответа, однако невозмутимо двинулся дальше. Мы приближались к палубе Фалька, когда бывший первый капитан повернулся ко мне и произнес слова, от которых я невольно стиснул зубы. «Нефертари», называя ее имя, он наблюдал за мной. «Как давно она умерла?» В моей жизни бывало несколько случаев, когда кто-то из товарищей и даже братьев оказывался близок к смерти из-за одной единственной фразы. Это был один из них. Мне вдруг захотелось сомкнуть пальцы у него на горле и погасить жизнь в золотистых глазах. «Она не мертва», — удалось выдавить мне. Это не было ни абсолютной правдой, ни ложью. «Не обманывай меня, Хайон!» «Она не мертва», — повторил я на сей раз тверже. «Я не осуждаю тебя, брат», — послышалась ли мне жалость в его голосе. Это было сочувствие или всего лишь честность? Я не мог сказать наверняка. Она не вполне мертва, но и не вполне жива. Как долго ты поддерживаешь ее в этом состоянии? Долго. Как же странно было выдавать секрет, который знали лишь я и моя волчица, и более никто. Даже Ашуркай не ведал правды, даже сама Нефертари. Как ты узнал? Увидел? Он постучал себя по виску, рядом с глазами, которым придал окраску свет. «В ней движется жизнь, кровь все еще течет, сердце все еще бьется, но лишь потому, что так приказываешь ты. Ты играешь на ее теле, словно на музыкальном инструменте, принуждая продолжать песнь, когда финальная нота уже давно прозвучала. Она должна быть мертва, но ты не даешь ей умереть. Кто ее убил?» Даже имя звучало омерзительно. «Дочь младшего бога». По взгляду Абаддона я понял, что это имя ему знакомо. Заракинель, ангел отчаяния, несущее страдание, а также тысяча прочих глумливых и самодовольных титулов. Она возвышалась над всеми нами, демоница с огромными, покрытыми чешуей и когтями, молочно-белой плотью, хлещущими щупальцами и пышными женскими формами. Сражаясь, она пела ту песнь, эхо которой разнеслось по галактике при рождении младшего бога и гибели расы Эльдаров. Мелодия геноцида, гармония, вымирания. Один из ее когтей и убил Нефертари. Острие пронзило сердце Эльдарки, войдя и выйдя обратно прежде, чем моя подопечная вообще успела среагировать. Я подхватил соскальзывавшую в смерть нефертари, не давая боли достичь ее разума и проталкивая по умирающему телу психическую силу, чтобы поддерживать течение крови вместо пробитого сердца. Бесконечно малая крупица жизни внутри нее уже разрушалась, клетка за клеткой, атом за атомом, с того мгновения, как ее сердце разорвалось. Я боролся со смертью, заставляя тело верить, будто оно продолжает жить». Спустя все эти годы психическое воздействие все еще держалось, сохраняя ее живой на самом пороге смерти. Это был не стазис и не бессмертие, она все так же старела на несравнимо медленный манер, присущей ее виду. Это была жизнь, она была столь же живой, как любое другое живое существо, но движимая силой воли, а не природой. Моя подопечная, мое самое сложное произведение искусства. «Вот почему тебе не нравится Саргон». Абаддон не спрашивал. «Это ты тоже видишь своими выцветшими глазами?» Абаддон продолжил так, словно я ничего не сказал. «Ты не в силах прочесть его мысли. Ты чувствуешь его барьеры против психического вторжения». «Если добавить к этому то, как он заставил умолкнуть твою волчицу и рассек психическую связь между вами, вот почему ты так отреагировал, размахивая у его горла своим тисканским ножом. Само его присутствие представляет для тебя угрозу, даже если предлагает одно лишь братство. Он воплощает с собой возможность, которую тебе не хочется рассматривать, вероятность, что он каким-то образом смог бы отделить тебя от нефертарии». От этого она бы умерла, не так ли? Отрезанная от твоей силы, от заклинания, которое поддерживает в ней жизнь. К моменту, когда Абаддон закончил говорить, я уже остановился. Я пристально смотрел на него, ненавидя за то, с какой чудовищной легкостью он видит все сокрытое. Удивление прошло, и пришла очередь глубокого недоверия. «Тебе многое зримо, Эзекиль?» «Скажи мне, Хайон, что ты сделал с созданием, которое убило твою подопечную?» «Эти воспоминания дались мне легко. Я ее уничтожил, я раздирал Заракинель на части, пока от нее не остались лишь отдельные нити эмоций и ощущений, и я швырнул эти пряди обратно в ветра варпа. Ему хватило ума не спрашивать, убил ли я ее, поскольку никто не в силах уничтожить одну из нерожденных». Однако, мое яростное изгнание демоницы было не просто жестокой прихотью. Чтобы вновь сплести свое тело в нечто, способное проявиться даже внутри ока, у любимой шлюхи младшего бога ушли бы годы. Я не только изгнал её, но и разрушил. Мы находились на борту падшего мира корабля, захваченного творениями младшего бога. В тот день Нефертария расправилась с десятками из них, быть может даже сотнями. Раздутые от камней душ, сожранных ими Эльдаров, они возникали из стен, выточенных из пропитанной варпом кости, и вопили призрачными голосами. Никто из них не мог убить ее, а каждая капля ее крови, которую им удавалось пролить, лишь заставляла их выть громче. Когда она пала, это произошло из-за меня. Она могла отразить коготь, опускавшийся на меня, или же защититься от того, который прикончил бы ее». «Она предпочла спасти тебя». Отвечая, я посмотрел ему в глаза. «Честно, я в этом не так уверен. Ты сражался против Эльдаров, ты знаешь, как они двигаются, как дерутся со скоростью нашей мысли. Нефертари быстрее большинства из них, что можно сказать об очень немногих изрожденных в Каморре». Инстинктивно она оборонялась от обоих. Она перехватила один из когтей твари и сломала его прежде, чем он успел ударить меня в грудь. Но второй пронзил ее вот здесь. Я постучал себя поверх сердца. Как я говорил, внутрь наружу, исполнено за секунду. Когда все кончилось, я заставил ее плоть срастись, восстановив все, что мог. По сравнению с этим, было несложно вытянуть из ее разума воспоминания. Зачем лишать ее воспоминаний? Потому что все смертные тела функционируют в равной мере механически за счет воли. «Если она поймет, что ее поддерживают лишь мои психические усилия, это может разрушить всю работу, проделанную внутри». Похоже было, что Абаддону понравилась эта мысль, поскольку на его лице появилась задумчивая улыбка. «Итак, если она поймет, что мертва, то умрет». Грубо и примитивно говоря. К счастью, расспросы Абаддона близились к концу. «Если я не ошибаюсь, Нефертари — это имя тисканского происхождения». «Так и есть. Оно означает «прекрасная спутница».» Он усмехнулся. «Хайон, ты впрям сентиментален. Нас сделают воинами пыл и верность, а не оружие», — процитировал я ему старинную аксиому. «Но, между нами говоря, я гадал, правда ли он так считает, был ли я сентиментален». Это имя выбрала не Фертари, а не я. Выбор такого имени было типичным проявлением ее холодного и самодовольного чувства юмора. Впрочем, для меня не имело значения, как ей хотелось называться. «Как ее зовут на самом деле?» Задал следующий вопрос Абаддон, и настал мой черед улыбнуться. «А, так тебе не все известно? Думаю, я сохраню хотя бы одну тайну, Эзекиль». «Очень хорошо. Скажи мне вот что, и я оставлю этот вопрос как есть. Если ты в силах манипулировать биологическими процессами чужаков, то можешь ли сделать то же самое с воином регионов? Упростит ли задачу знакомства с их генетическими шаблонами?» Мы зашагали дальше во мрак, и я посмотрел на него. Он встретился со мной глазами, однако по его взгляду ничего нельзя было прочесть. Я воздерживался от того, чтобы делать какие-либо предсказания касательно Фалька и его воинов. Из-за этого я вступил в их владение вслепую, не обремененной ожиданиями. Когда Абаддон поинтересовался у меня, получал ли я от них хоть какие-нибудь известия, я был вынужден признать, что Фальку молк несколько месяцев назад. «Ты выбрал самое странное время для проявления уважения к чужому уединению», не без раздражения заметил Абаддон. Он всегда преуспевал за счет того, что досконально знал всё о своих подчиненных. В какой-то момент он спросил меня, пытался ли я изгнать нерожденных, которые делили с воинами одно тело. «Я бы попытался», — сказал я, — «если бы кто-то из них меня об этом попросил». Абаддон кивнул. «Я наблюдал издалека, как умирает мой легион. Многие из них продали собственную плоть за обещанную силу». «Хайон, о сопротивлении и соблазну легко говорить. Сложнее сопротивляться, когда на тебя смотрят стволы сотни болтеров и сделка с нерожденными – твой единственный шанс выжить». Пока он говорил о демонической одержимости, я не чувствовал в его тоне и мыслях никакого отвращения. Он понимал ее жертвенность, пусть даже сам предпочел устоять перед искушением. Имперскому уму может показаться странным слышать, как я говорю об одержимости демонами, как о возвышении или достижении, хотя человеческий разум восстает против одной мысли об этом. Истина, как всегда, находится где-то посередине. Те, кому хватает силы покорить зверя внутри своего сердца, обретают пьянящую силу, сверхъестественное чутье и восприятие, а также практически бессмертие. Многие молятся об этом или же совершают самостоятельное путешествия в поисках достаточно разумного нерожденного, желающего рискнуть осуществить подобное слияние. Однако редко кто может похвастаться тем, что просто погрузился в сырой варп и вышел по ту сторону, преисполненный нового могущества. Именно это больше всего заинтересовало меня в состоянии Фалька и заставило держаться в отдалении, пока он проходил изменения. Оно казалось организованным, направленным понимающей рукой. Я не собирался ничего делать, пока не узнаю, что за фигуры находятся на доске, кто играет роль пешек и какова цель игроков. За всем стоял Саргон. Теперь я был в этом уверен. Он помог воинам Фалька бежать на корабль лишь для того, чтобы бросить их, когда им сильнее всего требовалась рука надежного кормчего. Саргон отдал их на волю шторма, и они окунулись в разрушительные, очищающие волны, в то время как он, нетронутый и неизменившийся, вернулся сюда, в Элевсинскую завесу. Мы миновали четырех моих рубрикаторов, которые стояли на страже у одного из основных транзитных путей, ведущих обратно к главным коридорам. Они подтвердили мой проход, не опуская болтеров. Брошенный на их оружие взгляд показал, что в последнее время они не стреляли. Если фальки и его дважды рожденные сородичи пытались выбраться, пока я находился на борту духомщения, то они шли не этой дорогой. Не потребовалось много времени, чтобы заметить оказываемое ими воздействие, присутствие дважды рожденных искажало реальность. Старые металлические стены трескались от черных прожилок, а бронзовые лики анамнезис преобразились в демонические морды и теперь напоминали женщин горгулий и гротескные маски. В воздухе носился невнятный шепот, а также урчание жадной и поспешной трапезы. Я сделал вдох, и мое сознание пронзило боль от насыщенного привкуса и острого запаха болотной воды. Дважды рожденные, которые содержались в этом районе, не загрязняли и не оскверняли окружающую среду. Мир вокруг них преображала лишь сила их мыслей и желаний. За долгие годы до того, в более невинную эпоху, подобные изменения навели бы меня на мысль о порче, о деградации и калечащих переменах. Впрочем, когда-то я был чрезвычайно наивен. Прикосновение варпа бесчеловечно, но не является злым по природе. Оно, безусловно, злонамеренно, однако переделывает тех, кого ласкает, соответственно их собственным душам. Именно по этой причине столь многие из девяти легионов полагают себя благословенными пантеоном, когда мутация охватывает их физические тела. Эмоции поощряются, фанатизм вознаграждается, насилие и страсть считаются священными». Варп никогда не делает своих избранных сынов и дочерей бесполезными, но нельзя сказать, что смертный ум желает всех его благословений и дорожит ими. То, что идет во благо злобному пантеону, не всегда совпадает с тем, на что рассчитывали затронутые варпом души. Некоторые мутации – это улучшения и доработки, некоторые больше смахивают на распад и уродство. «Вися здесь в цепях и говоря о далеком, я чувствую, как глаза инквизиторов с омерзением замечают мои мутации. Варп переделал меня в соответствии с моей ненавистью, моими желаниями, моей яростью и моими прегрешениями. Я уже тысячи лет не выгляжу настоящим человеком». Но мне мало дело до того, каким я представляюсь человечеству. Даже когда я выглядел как человек, по сути, я был стерильным орудием из плоти и керамита, возвышенным над людьми. Таким же огромным и некрасивым для глаз смертных, как и любой другой воин легионы Састартес. Быть может, имперцы и разбегаются от меня с воплями, будто от оказавшегося среди них чудовища. Однако в Великом Оке есть тысячи тех, кто испытывает острую и безграничную зависть к форме, приданной мне варпом. Годы, которые я провел военачальником Черного Региона, были далеко не милосердны. Пока мы шли по преображенным туннелям, Абаддон никак не комментировал постигшие корабль перемены. Мне не требовалось задавать ему вопросы, чтобы знать, что на палубах духомщения, которые я еще не видел, скорее всего, присутствуют бесчисленные изменения, схожие с этими. Мы двигались по напоминающей улей группе неиспользуемых гидропонических камер, где все еще висел запах древней растительности. Когда-то вся эта подсекция, похожая скорее на лабораторию, чем на питомник, была прибежищем зелени, но теперь лотки с люльками пустовали. На Твалаке было 30 подобных ульев для пополнения пищевых пайков, потребляемых экипажем смертных. Большая часть из них уже давно пришла в негодность, как из-за утраты смертными слугами боевого корабля необходимых навыков, так и из-за воздействия ока на здешнюю растительность. Тебя не тревожит, что Фальк возненавидит твоего оракула? В темноте глаза Абаддона по-настоящему светились от психического резонанса. Мне доводилось видеть подобное только у нерожденных. «А почему я должен об этом тревожиться, Хайон?» «Ты знаешь, почему. Эта рука Саргона довела их до такого состояния. Ты настолько в этом уверен?» «Ладно, Абаддон, ссылайся на свое неведение, если тебе так угодно». В одном из этих помещений мы обнаружили первого из воинов Фалька. Он неподвижно застыл в одиночестве в своем боевом облачении. Казалось, что терминаторский доспех почернел от жертвенного пламени, а шлем с чудовищными бивнями свирепо сверкал глазами. Молниевые когти воина праздно повисли по бокам, клинки не были включены. Когда мы приблизились, я увидел почему. Они представляли собой нестандартную модель из освещенного железа, а толстые костяные когти, выступавшие из кончиков пальцев перчаток. Судя по виду брони, она полностью срослась с плотью, что, впрочем, едва ли было редкостью среди тех из нас, кто обитал внутри ока. Зловонная серебристая отрава, капавшая с костяных когтей, была, однако, чем-то новеньким. Она напоминала ртуть и пахла спинномозговой жидкостью. Я не чувствовал внутри воина никакой борьбы. Не было демона и смертного, сцепившихся в яростный клубок, просто спокойствие. Шлем с плечом и лодыжку с покрытием пола соединяли первые нити паутины. Он стоял тут по меньшей мере уже несколько дней. Ждал. «Куривал!» — поприветствовал воина Абаддон. Терминатор медленно и тяжело повернул голову, с брони зарычали. По бивням неторопливо потекли ручейки того же серебристого яда. Прежде чем воин заговорил, я почувствовал, как его мысли встали на место. «Это самое точное описание ощущения, которое я могу дать». Пока мы приближались, череп Юстаеринца заполняла безжизненная, отстраненная боль, но в тот же миг, как его внимание остановилось на Абаддоне, его мысли выстроились в узнаваемые схемы. В присутствии Абаддона он стал человеком, как будто его бывший первый капитан стал своего рода психическим якорем. «Верховный вожак?» Скрижащущий, урчащий голос Куревала отдавал холодком недоверие. В ответ Абадон оскалил зубы в свирепой улыбке, проглянувшей сквозь неопрятно свисающие грязные пряди. «Верховный вожак!» — повторил Куревал и тут же опустился на колени. Терминатор был злобой, принявшей телесную форму, и воином, способным возглавить группировку себе подобных. Вид того, как он встает на колени через три секунды после встречи со своим бывшим командиром, слегка обескураживал. Я начинал осознавать, кем был Абаддон для своих воинов. Бывший предводитель Юстейринцев не стал смеяться над почтением, выказываемым ему братом. Он положил руку на наплечник Куревала и прошептал хтанийское приветствие, которого не уловил даже мой улучшенный слух. В каждом легионе были свои обряды и ритуалы, скрытые от чужаков. Я ощутил себя незваным гостем, вторгшимся на тайную церемонию. Терминатор медленно поднялся. Сочленение его доспеха приглушенно рычали. Как и у остальных юстейринцев, его броня была окрашена в черный цвет элиты легиона, а не в морскую лазурь простых сынов Хоруса. «Идем с нами, Куревал!» Терминатор не стал возражать и послушно последовал за нами неторопливой поступью. Он совершенно не обращал на меня внимания, полностью сосредоточившись на абаддоне. Не знаю, считал ли куривал своего бывшего командира видением или нет. «Я практически не чувствую демона внутри тебя», — обратился я к воину, пока мы шли. «Ты изгнал его из своей плоти?» В ответ он издал низкое булькающее рычание. Я задался вопросом, был ли это смех. Мы двигались дальше, и процесс повторялся снова и снова. Воины Фалька были рассеяны по всей подсекции, и каждый из них стоял без движения, напоминая в своем уединении статую. Некоторые смотрели в стену, другие стояли возле отключенных генераторов переработки отходов, трое занимали разные части одного помещения, глядя сквозь армированное обзорное стекло на планету, которая вращалась внизу. В присутствии Абаддона все они пробуждались, словно близость к нему возвращала их души обратно в телесное обиталище. Все они следовали за нами неплотной колонны под слаженный рев сервоприводов суставов пока они шли, я слышал пощелкивание в коммуникации между ними, но они не подключали к каналу меня. Я не чувствовал ни в ком из них никаких хищных сущностей. У всех заметна была определенная степень биомеханических мутаций, выросты из сплавленных воедино керамита и кости, образующие шипы, гребни и клинки. У большинства сочилась та же ядовитая жидкость, что стекала по когтям куревала, однако души были их собственными. Демоническая сущность не гнездилась в глубине их сердец и не пузырилась на поверхности, двигая их тела словно марионетки. Казалось невозможным, что всем им удалось вышвырнуть демонов из своей плоти, и все же моим ощущениям не находилось простого объяснения. Это было не просто отсутствие вторгшихся сознаний нерожденных, также не было болезненной пустоты, когда душу раздирают, отторгая демоническое прикосновение. Казалось, будто демон зарылся вглубь каждого из них, словно паразит, который закапывается, чтобы скрыться от света. Расспросы шагавших вперед воинов не принесли никакого озарения. Несколько из них поприветствовали меня по имени так тепло и по-товарищески, будто мы только что не натыкались на них, стоящих во мраке с отключенным разумом. В каком бы медитативном состоянии они не пребывали перед тем, как мы их обнаружили, это проявление жизни прогнало его. К моменту, когда мы нашли Фалька, палубе за нами, глухо топали 16 юстеринцев. Несмотря на то, что они явно были живы, это сильно смахивало на похоронную процессию. Фальк занимал еще одну высохшую и мертвую гидропоническую лабораторию. Он был столь же неподвижен, как остальные, и отреагировал в точности, как они, когда Абаддон приблизился к нему. «Фальк!» — тихо произнес Абаддон. Рогатый шлем поднялся и повернулся, и я ощутил, как по ту сторону красных глазных линз скользят мысли воина, занимая положенное им место. Я назвал это пробуждением, однако выразился не вполне верно. То, что я видел, больше напоминало возрождение, а не подъем ото сна. «Хайон!» — первым делом проговорил он. Его голос был вялым, словно медленный ток крови из трупа. А затем... «Эзекиль, я знал, что ты не умер». «Брат мой!» Абаддона не устраивало отстраненное приветствие. Они с бывшим помощником пожали друг другу запястье, и аура первого капитана вспыхнула красками доверия. Признаюсь, я уделял их воссоединению мало внимания. Пока они говорили обо всем, что произошло при Луперкалиосе, я отвернулся, осматривая собравшихся юстаеринцев. Мои чувства раскрылись вовне, став паутиной похожих на пальцы щупов, выискивающих трещины в уголках их разумов. Я был так глуп, совершенно слеп, то, что оставалось невидимым для меня, когда я читал каждого из них в отдельности, стало абсолютно очевидным в момент наблюдения за их разрозненной группой. Еще на борту Ореола Необии демоны внутри плененных юстаеринцев казались неестественно схожими, каждый из них был равен сородичам по силе и значимости, или, так я полагал. Правда была куда более поразительной, и я проклял сам себя за то, что до настоящего момента упускал ее особенности. Их связывал воедино один нерожденный дух, Не множество демонов, полностью овладевших ими, а одно единственное существо, пронизывающее их словно тонкий туман. Они вдыхали его в себя и выдыхали обратно. Оно приправляло кровь в их жилах, растворяясь почти до исчезновения. Распространившись по всем воинам Фалька, демон обеспечил себе бессмертие в материальном мире. Пока в живых оставался хотя бы один из юстеринцев, демон не мог умереть. И для юстеринцев этот симбиоз был не совсем бесполезен. Демон плыл по их мыслям, не имея сил формировать их эмоции, однако он объединял их слабой связью, почти приближавшейся к телепатии. Я сомневался, что они способны общаться безмолвной речью, но они двигались со странной, сверхъестественной сплоченностью. Так стая птиц синхронно поворачивает на лету, их восприятие оказалось более тонким и острым, когда они собирались вместе. Чтобы узнать, насколько глубоко укоренился симбиоз, я стал преследовать демона в них. Его сущность, и без того едва ощутимая, рассеялась еще больше, пытаясь скрыться от моего пристального внимания. Большинство нерожденных оказали бы сопротивление, агрессивно преображая носителя, но этот разделялся на части внутри них. Всякий раз, когда я тянулся к сенсорному следу существа, оно растворяло свою сущность еще сильнее, делая ее более разреженной, менее заметной. Я преследовал отголоски в костях юстеринцев и охотился за пузырьками в их крови. Все это время я продолжал проклинать создание за его невероятную ловкость. Я твердо намеревался немедленно связать его, если смогу заполучить его имя, чего бы это ни стоило людям Фалька. Столь коварному и неповторимому демону нашлась бы сотня применений. Я наседал, ища что угодно и не находя ничего. След нерожденного полностью пропал, затерявшись в потоке биения сердец воинов и их кружащихся мыслей. Демон столь тонко рассеялся между несколькими носителями, что практически полностью скрылся. «Хайон!» Я открыл глаза, только теперь осознав, что они были закрыты. Я настолько сосредоточился на погоне за этим сводящим с ума демоном, что мне потребовалось несколько секунд, чтобы заново сконцентрироваться на окружающей обстановке». Абаддон смотрел на меня. «Я его почти достал», — сказал я ему. «О чем ты говоришь?» — спросил он. Теперь на меня смотрел и Фальк. «На меня смотрели все юстые юстайринцы». Красные глазные линзы, глубоко посаженные в рогатых шлемах с бивнями, безмолвно пялились. На усиленных сервоприводами руках были закреплены архаичные пушки. Изукрашенные буловые топоры крепились магнитными замками к пластинам брони цвета прогорклого пепла. Знали ли они, считали ли, что демон изгнан, или же чувствовали его неприходящее прикосновение там, за границами собственного сознания? Подстроил ли Саргон Юстаеринцам такую участь по приказу Абаддона, или же это был всего лишь очередной порез, нанесенный вертящимся ножом судьбы? Если демон растворялся в их кровеносной системе почти полностью, можно ли было их считать по-настоящему одержимыми? «Вопросы, вопросы, вопросы. Вот на это и похожа жизнь в группировке девяти легионов. Видеть невозможные вещи и гнаться за ответами, которые могут никогда не появиться. Гадать, в каком состоянии пребывают души твоих братьев, и знать, что они, в свою очередь, сомневаются в твоем рассудке. Верность — это все, однако мы редко можем похвастаться доверием». «Ни о чем», — отозвался я. «Отвлекся на секунду». «Все в порядке». Это был первый раз, когда я солгал Эзекилю. Он знал, что я лгу, однако я не почувствовал никакой злости или угрозы возмездия. Я ощутил внутри него медленную пульсацию одобрения. Проверка пройдена, доверие предложено и принято. В конечном счете я его не обманывал. Мы оба обманывали юстаеринцев. «Нужно начинать немедленно» произнес Фальк, постучав себя поверх сердца хтанийским жестом искренности. «Я пропустил суть их беседы мимо ушей. Мне не было известно, о чем они говорили. Все стало ясно, когда Абадон ответил тем же жестом, лязгнув кончиками пальцев о нагрудник. «С помощью Хайона, — сказал он, — мстительный дух вновь полетит. Братья, нас мало, а их много, но град песнопений падет».